глава шестьдесят пятая. я подтверждает гостя разрешишь войти нет не думаю качаю головой наши встречи заканчиваются совсем немирно но теперь нам делить нечего резонно замечает марго у каждой свой жених на чужую территорию никто не претендует ведь так раздраженно закатываю глаза в этом вся марго определять мужчин как личную территорию Уже собираюсь ее послать далеко и подальше, но тут открывается дверь моей любопытной соседки. «Скорее заходи». Втаскиваю работницу Алекса внутрь и закрываю квартиру. «Чего хотела?» «Да побыстрее, у нас с дочерью дела». Тут из кухни выходит любопытная Мила. Они с Марго пристально рассматривают друг друга. «Слушай, она так похожа на Маркелова, аж жутко!» выдает Марго. «У меня мурашки по коже». «Ничего жуткого не вижу. Пришла оскорблять моего ребенка? Повышаю голос. «Нет, извини», — говорит она искренне. «Удивилась просто. До последнего не верила, что у бесчувственного Алекса может быть дочь. Как-то не вяжется он с ролью отца», — Марго качает головой. «Совсем? Ну, согласись». Каждое упоминание Маркелова для меня словно укол в самое сердце, да еще и такое обыденное, будто ничего не случилось. Нужно ее скорее заткнуть. Она не может говорить о нем, словно все в порядке. «Марго, что ты здесь забыла?» — устало перебиваю. Сил выяснять отношения нет. Хочется, чтобы все отстали, чтобы она отстала. Я... моргом нется. «У вас где телевизор? На кухне есть?» Она резко проходит внутрь квартиры. «Отлично, нашла». Мы с Милой переглядываемся и следуем за ней. «Ты пришла посмотреть новости?» Перевожу взгляд на экран. «Ты в своем уме или мне стоит позвонить в скорую помощь?» «Нет-нет, я просто хотела тебе показать. Как раз сейчас будет сюжет. Костя звонил Петров, сказал посмотреть». «Тот самый следователь, или, как он называется, из органов, в общем». Марго, не стесняясь, берет бутерброд и пялится дальше в телевизор. Качаю головой, решаю не спорить. С сумасшедшими говорят, нужно соглашаться. «Присаживайся, котик, наш чай», — говорю дочке. «Остыл», — отвечает она, — «наш чай остыл». «Ничего, ты ведь не любишь горячее». Беру бутерброд, сую еще один ребенку и смотрю на экран. Там идут международные новости, потом реклама, далее речь о внутренней политике — «И к чему надо было следить за этим из моей кухни?» «О, вот!» — вдруг кричит Марго и ставит громкость чуть ли не на максимум. Раздраженно морщусь от звуков, но невольно приковываю своё внимание к сюжету. Он начинается из областного города, что-то про убийство. Потом внимание переключается на нашу обитель, показывают троих парней, они в наручниках, их ведут куда-то. «И что?» — не сдерживаю раздражение? «Тссс!» — прерывает меня Марго. Картинка на экране снова меняется. Появляется мой родной город, где живут родители. Слушаюсь в происходящее на экране чуть внимательнее. Говорят, что задержанные родом оттуда, в течение многих лет занимались незаконной деятельностью и что... Они сняли обвинения с Алекса? Не верю своим ушам. «Да!» — победно кивает Марго. «Специально пришла тебе показать. Ты бы не уезжала, если бы знала». «Нет, ты не права, ничего не поменялось. Я рада, конечно, но какая теперь разница?» И тут до меня доходит одна нестыковка. А ты-то откуда, в курсе, что я уезжаю? Подозрительно это все, очень. «Ой», — Марго машет рукой, «Костя пытается наладить рабочие отношения с мужем твоей подруги, там услышал». «Угу», — киваю. «В целом логично и совсем не похоже на тайный заговор, как я успела себе придумать». «Ладно, а ты-то чего пришла? Мне по-прежнему непонятно». «Я сказала, чтобы ты посмотрела новости и передумала уезжать», — снова повторяет Марго. И все? опять начинаю сомневаться в душевном состоянии девушки. «Э, честно говоря, нет. Она вдруг опускает глаза на стол. Есть еще кое-что. И что же? Я должна клещами из нее вытягивать слова. Раз у вас с Алексом теперь все нормально, может, уговоришь его вернуть деньги Косте? Я понимаю, что он типа отдал фирму, и это плата за нее, но все же. У Костика сейчас трудные времена, нужно держаться на плаву, а Маркелов поступает совсем не как друг. «Подожди. Останавливаю ее эмоциональный поток. Ты сейчас серьезно? «Естественно. Тебя он точно послушает. Ну что, поможешь нам с Костиком? Мы жениться собираемся, а на медовый месяц в приличное место не получается поехать. В Турцию с Египтом не хочу». Автоматически отмечаю, что даже не в курсе была, что эти двое вместе. Я-то считала, что Марго сама по себе на стороне зла. Но эта лирика действительно задевает меня только одно. «Ты в своем уме?» Начинаю тихо, постепенно переходя на крик. «Алекса нет! Нет! Ты понимаешь?» Марго смотрит круглыми глазами. «И даже если бы у меня были деньги Костика, я бы их тебе точно не отдала. Не заслужила, стерва ты эдакая! Вон из моей квартиры!» Указываю рукой на коридор. «Ладно, я уйду». После секундной заминки она поднимается на ноги. «Но ты крупно ошибаешься. Алекс, он не мог пропасть. Не верю». «Заткнись!» Терпение заканчивается, и я хватаю ее за шкирку и придаю ускорение. «Свалила быстро отсюда!» Марго спотыкается о порог, но молчит. Быстро обувается, крутит на прощание у виска и, наконец, покидает квартиру. Запираю за ней дверь и опускаюсь на пол. Внутри пустота. Я жутко устала. Эта идиотка практически разрушила с таким трудом возведенную крепость. Не верит она. Ха! Я тоже не хотела до последнего. Но у мироздания свои мысли на этот счет.